Глава шестая. Рин или откуда растут корни? Утро выдалось, как с похмелье, тяжелое и пустое. За завтраком я ушел в глухую оборону, односложно отвечая на реплики сестры и желая только одного, чтобы меня оставили в покое. Похоже, пора прекращать работу до рассвета. Но что делать? Если бессонница неизменная подруга боли, Снадобье давно перестали помогать. Рин, ты меня вообще слушаешь? Кора нарочито громко зазвенела ложкой в пустой чашке, на манер редгийского музыкального инструмента. Примечание. Королевство Редгия, южный сосед империи Сантари, правит династия людей. Конец примечания. «Прости, что ты говорила?» «Да помогут мне боги!» Она вскинула руки точь-в-точь, точь, как матушка, поразительно ее напомнив. «Я сказала, что в твоей жизни всегда слишком много места отводилось женщине, и самая малость — себе!» «Да ты никак шутишь, сестрица! Я даже в увеселительных домах никогда не бывал, а последние годы после смерти Виры и вовсе стал затворником». Это про кого угодно, но не про меня. А может, ее целью было вытащить из скорлупы, расшевелить? Тогда план удался. Да нет, братишка. Мне определенно не нравился этот взгляд. Серьезный, печальный, больше подходящий для плохих новостей, чем для беседы за чашкой чая. Я бы даже радовалась, заведи ты подружку. Женщина занимает все место в твоей голове. Сначала ты был поглощен вирой, — Да так, что забыл старых друзей, а теперь Даной. — Не смей произносить это имя рядом с ее. Ложка под моими пальцами согнулась, и я откину ее в сторону. — Никогда! — Да пожалуйста! Сестра обиженно покосилась на испорченное столовое серебро. — Но ты и вправду одержим. Посмотри на себя, ты не спишь, коптишься над этим зельем, как демонический дух. Ты никому не сделаешь лучше, если загубишь себя. — Я обрету покой, только когда справедливость восторжествует. — Как бы ты ни обрел покой на серебряных полях раньше, — пробурчала кора себе под нос. — Я все слышу. — Пожалуй, стоит заканчивать зельем поскорее и возвращаться к нормальной жизни. В этом сестра права. Пойду попробую новый усилитель, пока он еще цел. Если бы мерзавка Дана знала, сколько ли кон проделал, чтобы очутиться в моей теплице, и сколько золотых содрал редгийский торговец, но, главное, корни не пострадали. Мыши даже не вдомек, что в этом растении действительно ценно, а что ненужная шелуха. Корвиус флорий на редгийском абридже ждал меня там же, где я его оставил. Еще бы, после последних мер предосторожности. Соседи не раз намекали, что теплица из небьющегося гномьего стекла на заднем дворе привлекает излишнее внимание, но вчера я высадил быстрорастущую взрыв-луковицу по всему периметру участка. Пусть варье пеняет на себя. Ни один вор, конечно, на мои богатства не посягнет, а вот одна неуемная ведьма может. «Так, вспомнишь Гхара, вот и он, как говорит сестра». Свесившись с соседнего дуба и рискуя переломать кости, мышь спрыгнула на мою сторону живой, по-настоящему живой изгороди. Растение разочарованно щелкнуло клешнями-мухоловками и затихло. Вот как она это делает? Не слишком ли резво для дамы в летах? Поймав себя на мысли, что по такая версии коры о юном возрасте шарлатанке, отбросил ее подальше и приготовился к зрелищу. Мышь шла прямиком к теплице через рассаду взрывных ловушек. Ну уже детка, вперед! Пока боги ей благоволили, и я даже занервничал. Что если у ведьмы какой-нибудь детектор в рукаве? Но вот взметнулись комья грязи, задрожала земля, и проклятущая мышь полетела прямиком на меня, хаотично размахивая руками. Ничего себе, луковицы! Признаться, не ожидал такого эффекта. Я обрезгливо отступил, но поздно. Серый ураган сбил меня с ног и разлегся на моей груди, как на любимой Софе. Попробовала оттолкнуть, но проще бревну сдвинуть. Без сознания, что ли, по делом. Да сдвинься же ты, наконец! А чего-то рука не поднималась применить грубую физическую силу, верно, из-за неспособности врага к сопротивлению. Да дышит ли она вообще? Не хотелось бы отвечать перед дозорными за эту. Эту. Извечный серый капюшон упал с головы, выпуская на свободу копну. Нет, целую гриву снежных волос, закрывших ее лицо и плечи. Такой удивительный оттенок я встречал только у маленьких детей. Ведьма. Тут она пошевелилась и обняла меня. Гхар. Вероятно, в беспамятстве, но становиться его жертвой я был не намерен. Боги, отведите скверну. Выпутался из капкана, встал на ноги и отряхнулся. Поднял груз. Среди травы взгляд быстро отыскал горизонтальную дверь в подполье. Любопытных соседей я не страшился. Изгородь способна в нужный момент подрасти и полностью закрыть двор чужих глаз. А вот крика в коры не избежать, если увидит лишнее. Нет, не увидит. Я довольно усмехнулся. Перехватив у ведьму одной рукой, потянул за медное кольцо и начал спускаться по скрипучей лестнице. — Что ж, ты попалась, Данка! — Как тебя старухи кличут! — А скоро разнесут сплетни о твоем аресте, ведь ты во всем мне сейчас признаешься. Усадив жертву на старый стул, заставил проглотить зелье откровения. Мерзавка закашлялась и открыла глаза. — Вы! Она не вскочила на ноги только потому, что я стоял прямо перед ней. Для маневра не было места, а, может, давали знать ушибы? Хар ее разберет. — А кого еще вы ожидали увидеть? — Вламываясь в мой сад, позвольте полюбопытствовать. — Никого. Губы шарлатанки двигались как-то странно, и я не сразу понял, что происходит. Зелье действует, и мышь тоже это просекла. Глаза гневно сверкнули. Ну — Ну-ну, дорогуша. ты не стихийный маг, чтобы испепелить меня на месте. Не отказал себе в удовольствии широко ухмыльнуться. — Тише, мыши! — добавил я про себя, впитывая кожей беззвучную, бессильную ярость. — Так или иначе, я здесь и хочу узнать, чем обязан вашему визиту. — Корвиус Флори произнесла она как заклинание, призванное меня уничтожить. — Я пришла за растением, Но надо же, разговор обещает быть интересным. Не иначе, как по-добрососедски попросить. — Нет, — подбородок дрогнул, взгляд сместился вниз к запыленным половицам. — Боги не Ариса, неужели у этой ведьмы проснулась совесть? — Тогда просветите меня, будьте любезны, что вы собирались сделать с этим растением. Я собиралась его украсть. Больше она глаз не отводила, грудь тяжело вздымала, щеки олели. Так тебе и надо, мышь, хотя сейчас она меньше всего походила на бесцветного альбиноса, давшего ей прозвище. С растрепавшимися волосами, искусанными красными губами и вызовом во взгляде девчонка выглядела на редкость привлекательно. Да это ж просто старая мышь под слоем омолаживающих снадобий. Пообещав себе штрафные часы работы за столь кощунственную мысль, а еще лучший день голодовки, я вернулся к допросу. «О, — О, лениво повторил, прищелкнув костяшками пальцев. — Какое преступное деяние для добропорядочной Леронны! Да вы! — она подорвалась с места, вцепившись в подлокотники. — Вспомните, как вы вломились в мой дом и что учинили в шкафу! «Вы не имеете права меня обвинять!» И она действительно так считает? Совершенно искренней. Невероятно. Зелье не позволило бы солгать. Значит, и вправду продала свою совесть темным богам. Что ж, тогда и мне не надо с ней церемониться. Я ненадолго погрузился в себя, обдумывая будущую формулировку, дабы исключить уход от ответа. «К дракону, куст, флоре! Меня давно интересует другое!» — Шесть лет назад вы взяли за лечение младенца, верно? — Нет. — Хорошо. Я заскрипел зубами. — Шесть лет назад вы жили и практиковали в Оренгарде? — Да. — Нет. Слова вылетали из нее истомившимися голубями, получившими нежданную свободу, а на лице отображалась смесь вселенских мук. — Ничего, потерпишь. Я вытерпел куда большее. Вы жили в Оренгарде. Торопливо поправился я. Впредь не допущу подобных ошибок. Да. Но не практиковали. До меня просачивался смысл ее отчаянного нет. Нет! Она победно вскинула подбородок. Неужели действие зелья закончилось? Нет, исключено. Но если она, предположим, на секунду невиновна, то какого темного бегала от меня столько лет? — Прошла бы проверку при свидетелях, тогда бы я не убил столько времени зря, пока настоящий убийца спокойно живет и здравствует. Гордячка, каких мало! То есть ты утверждаешь, что невиновна? Я медленно закипал, но внешне это никак не отражалось. А чего же тогда она отшатнулась, будто видела меня насквозь? Я не имею отношения к вашему сыну, Лерон Вейден. Ну ладно, не имеет. — Сколько вам лет? — Восемнадцать! Это тоже не имеет отношения к вашему сыну! — упрямо закончила она. — Видят боги. Я присел рядом, вглядываясь в побледневшее лицо, в каждую черту, еще не утратившую мягкости. Тогда я должен просить прощения, но меня снедает любопытство. Как столь юное создание может практиковать в империи, где лицензию получают не раньше двадцати трех лет? Неужели для нее сделали исключение из-за особых способностей? Кора, конечно, права, девчонка талантлива, даже без скидки на возраст. В груди клокотала буря, перевернувшая все с ног на голову. Мышь, то есть Дана, не заслужила всего того, что обрушилось на нее с моей стороны. Мне никогда не искупить вины. Чувствую, придется раскупорить припасенную бутылку эльфийского, не дожидаясь дня рождения». и постараться забыть ведьму, как страшный сон, как напоминание о моем позоре. — Я не имею права практиковать! — деревянным голосом последовал ответ, совершенно меня оглушив. — Я пользуюсь лицензией моей покойной тетушки, ее лицензией и именем. Буря закружилась в другую сторону. — И как же тебя зовут, милое дитя! Потому ужасу, что отразился в ее глазах, Я задал вопрос с волчьим оскалом. — Донари Картера! — То есть до да нашей Картера и есть ваша тетушка? — Да. — А если виновна именно она? виры нет в живых, чтобы что-то подтвердить или опровергнуть. Ушла на серебряные поля, и это Донаши. Да Кора в который раз оказалась права, прошлое должно остаться в прошлом». Боль не ушла, но отступила на шаг, дав воздуха и пространства другим чувствам, и встал и уперся рукой о стену. А что было бы, поймай я ведьмарку два года назад, отпустил бы шестнадцатилетнюю без опаски, что она может навредить себе или другим? Солнце и луна, подскажите. Вы сдадите меня властям? Глухой голос дрогнул, возвращая. Полутемный погреб, освещенный полуиздохшим люминесцентным грибом. Она считает меня законченным негодяем. Что ж, у нее есть право так думать. Вам не кажется, что право задавать вопросы сегодня принадлежит мне? Я криво усмехнулся, чем, должно быть, еще больше напугал девчонку. Пойдем. Не пойду. Совершенно по-детски она обижала вокруг стула и уставилась на меня загнанным зверьком. Готовы им обороняться до последнего. Бросьте, Леронна. Я ухватил ее под локоть. Пойдемте в теплицу. К куда? Вам же зачем-то понадобился мой редкий экземпляр? Не Отвечайте. Просто примите его в качестве извинений. И все? И все. Надеюсь, я смогу хоть немного загладить свою вину. Нет. На ее лице вновь проступила борьба с собой. Зелье не позволило солгать, облачиться в приличие. Я расхохотался. — Вероятно, я должен пообещать, что ваша тайна останется между нами. На словах «между нами» она едва заметно поморщилась, словно не хотела иметь со мной ничего общего, но кивнула почти равнодушно. — Сколько еще? — Простите. Я остановился у входа в теплицу. — Как долго мне говорить правду и только правду? Будто передразнивая пояснила Донари. — Сколько зелья вы в меня влили! Не извольте беспокоиться, Леронна, еще не более получаса неудобств. Быстрыми движениями, откопав куст, я пересадил его в горшок и вручил девчонке, взиравшей на мои действия со смесью любопытства и осторожности. Лучше проведите их дома и никого не впускайте. — Благодарю за совет. Ее сарказму можно было подавиться, но я был к нему готов. и, провожая взглядом гордо удаляющуюся спину, все больше задавался вопросом, на кой кхар ей понадобились корни флори?